«Утилитаризм и последующие течения» Страница с 392 по 425 Теперь мы должны вернуться на столетие назад и продолжить наш рассказ, обращаясь к другим аспектам мысли. Идеалистическая философия и ее критика развивались в мире, материальное основание которого изменялись радикальным образом. Эти изменения были вызваны промышленной революцией, которая началась в Англии в XVIII веке. Сначала внедрение машин шло постепенно. Были сделаны усовершенствования, конструкции ткацких станков. В результате увеличился выпуск текстильных товаров. Жизненно важным шагом было совершенствование парового двигателя, который предоставил неограниченный источник энергии для движения механизмов в мастерских. Они появлялись как грибы после дождя. Самым эффективным путем получения пара было использование котлов, нагреваемых углем поэтому последовало мощное развитие угледобывающей промышленности, часто в жестокой и уродливой для производителей форме. Вообще, с точки зрения человеческого фактора, начало индустриализации было совершенно отвратительным периодом. В XVIII веке огораживание общественных земель в Англии достигло своего пика. За прошедшие несколько веков были случаи, что общая земля огораживалась знатью для собственного использования. Это вызывало нужду и лишение среди сельского населения, чья жизнь в какой-то мере зависела от доходов, извлекаемых из возделывания земли. Однако только начиная с XVIII века такое посягательство на права крестьянства стало причиной того, что большое количество земледельцев было оторвано от своих занятий и переехало в города в поисках новых средств существования. Именно этих людей поглощали новые фабрики малооплачиваемые и эксплуатируемые, они селились в беднейших кварталах городов, а также в предместях, заложив основу громадных промышленных трущоб XIX века. Сначала изобретение машин рассматривалось с подозрением теми, кто полагал, что с их применением навыки в ручном труде станут ненужными. Подобно этому, каждое усовершенствование машин вызывало сопротивление и страха, что это отнимет у людей средства к существованию. Этот страх знаком людям даже сегодня. Внедрение машин, контролируемых электроникой, рассматривается трэд-юнионами с подозрением так же, как усовершенствование ткацких станков в XIX веке. Страница 393. Однако именно в этом вопросе пессимисты всегда ошибались. Вместо ухудшения жизненных условий промышленные страны мира достигли постепенного роста богатства и улучшения условий жизни на всех уровнях. Следует признать, что нищета пролетариата в Англии на начальном этапе была абсолютной. Некоторые из нахудших зол отчасти были порождены невежеством, как это были новые проблемы, с которыми никто прежде не сталкивался. Старый либерализм времен ручного труда и крестьянской собственности был недостаточно гибким, чтобы справиться с новыми проблемами промышленного общества. Реформы запаздывали, но в конечном итоге прежние ошибки были исправлены позже, когда промышленность стала развиваться в континентальных странах, некоторые из трудностей, которые сопровождали развитие промышленного общества в Англии, были менее тягостные потому что к тому времени эти проблемы были уже лучше поняты. В начале XIX века проявилась тенденция к взаимодействию между наукой и технологией. В определенных отношениях оно, конечно, существовало всегда, но с начала развития промышленности систематическое применение научных принципов при проектировании и производстве технического оборудования вызвало ускорение материальной экспансии. Паровой двигатель был источником новой энергии. В первой половине столетия было сделано полное научное исследование принципов применения пара. Новая наука термодинамика, в свою очередь, научила инженеров – как строить более эффективные моторы. В то же время пар начал вытеснять все другие виды энергии, применяемые в области транспорта. В середине века обширная сеть железных дорог покрыла Европу и Северную Америку, и в то же время парусные корабли стали вытесняться пароходами. Все эти нововведения вызвали большие изменения в жизни и взглядах людей. В целом человек представляется нам консервативным животным. Следовательно, его техническая смекалка стремилась обогнать политическую мудрость. Таким образом, возникала диспропорция, от последствий которой мы не оправились до сих пор. Развитие промышленного производства способствовало усилению интереса к вопросам экономики. Как самостоятельное научное исследование, политическая экономия в наше время опирается на труды Адама Смита 1723-1790 годы профессора философии и соотечественника Давида Юма. Его произведение по этике следует юмовской традиции, но в целом менее значительно, чем его работа по политической экономии. Своей славой он обязан трактату «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 год. В книге впервые сделаны попытки... Изучить различные силы, задействованные в экономической жизни страны. Одной из особенно важных проблем, выдвинутых Смитом, является вопрос о разделении труда. Страница 394. Смит тщательно исследовал механизм роста производства промышленных товаров, когда изготовление одной вещи развито на несколько стадий, каждая из которых требует труда профессионально подготовленного рабочего. Конкретный пример, который он выбрал, взят из производства булавок, и его заключение, без сомнения, основано на действительных наблюдениях за участниками этого производственного процесса. Во всяком случае, принцип разделения труда широко применялся с тех пор в промышленности и подтвердил свое практическое значение. Существует, конечно, проблема человека, который также следует принимать во внимание, поскольку если специализированное производство становится настолько фрагментарным, что рабочий теряет интерес к своей работе, то в конечном итоге страдает рабочий. Эта проблема, которую не слишком хорошо понимали во времена Смита, а также обезличивающее воздействие на рабочих труда на станках, стала одной из главных проблем современной промышленности. Политическая экономия в течение значительного времени оставалась исключительно английским занятием. Физиократы во Франции XVIII века интересовались экономическими проблемами, но их труды не оказали такого влияния на умы, как книга Адама Смита, которая стала Библией классической экономики. Другим важным вкладом Смита стала теория стоимости, которая была использована Марксом. Рост промышленного производства повлиял на повышение интереса философов к вопросам практической пользы, горячими противниками которой были романтики. В то же время эта несколько скучная философия принесла, в конце концов, больше результатов в реформах по социальным вопросам, чем все романтическое негодование поэтов и идеалистов. Изменения, которые эта философия стремилась вызвать, были не революционными, а частичными и постепенными. Страница 395. Не так дело обстояло с отчасти более эмоциональным учением Маркса, которое в своей теории сохраняет многое от бескомпромиссного идеализма Гегеля. Целью Маркса является полное изменение существующего порядка насильственным путем. Великая проблема человека в технологическом обществе не сразу открылась тем, кто не испытывал унижения, причиняемых промышленному пролетариату. Многие неприятные факты, возможно, злополучные, сначала рассматривались как неизбежные. С этим несколько самодовольным и бессердечным равнодушием было покончено во второй половине столетия, когда проблемы пауперизма стали обсуждаться писателями. Революция 1848 года сделала немало для привлечения внимания широкой общественности к этим фактам. В политическом отношении эти волнения достигли полного успеха, однако они оставили после себя ощущение беспокойства и неудовлетворенности социальными условиями. В произведениях Диккенса в Англии, а позднее Золя во Франции, эти проблемы были выставлены на показ, что способствовало улучшению понимания и осознания ситуации. Одно из главных лекарств от всех социальных болезней видели в реформе системы образования. Здесь реформаторы были, возможно, не совсем правы. Простое обучение каждого чтению, письму и счету само по себе не избавляет массу от цитальных проблем. Неверно, что эти, без сомнения, замечательные навыки существенны для соответствующей деятельности в индустриальном обществе. Большое количество обычного специализированного труда может, в принципе, выполняться неграмотными. Но образование может косвенно помогать разрешению некоторых проблем, поскольку иногда оно заставляет тех, кто терпит лишения, искать пути для улучшения своей участи – В то же время достаточно ясно, что самое благие наставления не обязательно приводят к таким результатам. Напротив, они могут привести людей к убеждению, что существующий порядок вещей такой, каким он должен быть. Обучение такого сорта иногда бывает очень эффективно. Тем не менее, реформаторы правы, считая, что за определенные проблемы не стоит браться до тех пор, пока не будет выработано полное понимание того, что в действительности поставлено на карту, а это требует определенного образования. Разделение труда, которое Адам Смит обсуждал в связи с производством товаров, затронуло и интеллектуальный труд. В течение XIX века исследования стали, так сказать, индустриализованными. Страница 396-я. Движение утилитаризма получило свое название от этического учения, родоначальником которого был, в частности, Фрэнсис Хатчессон, изложивший его уже в 1725 году. Вкратце, его теория заключается в том, что хорошее – это удовольствие, а плохое – страдание. Отсюда наилучшее государство, то, в котором удовольствие значительно превосходит страдания. Этот взгляд был принят Бентомом и стал известен как утилитаризм. Иеремия Бентам, 1748-1832 год, больше всего интересовался юриспруденцией, а основное вдохновение черпал у Гильвеции и Бекария. Этика по Бентаму является основой для изучения законных путей, установления наилучшего из возможных положений дел. Бентам был руководителем группы людей, известных как философские радикалы. Они были озабочены вопросами социальной реформы и образования и в целом были противниками власти церкви, а также привилегии правящей элиты. Бентом был человеком скромным, склонным к уединению и начал со взглядов, которые были не очень радикальными. Позднее, однако, он стал, несмотря на свою застенчивость, воинствующим атеистом. Он очень интересовался проблемами образования и разделял со своими товарищами-радикалами твердую уверенность в его неограниченных возможностях, по излечиванию общественных язв. Стоит напомнить, что в то время в Англии было всего два университета, и доступ в них был открыт только для тех, кто исповедовал англиканство. Эта несправедливость не была исправлена вплоть до второй половины XIX века. Бентам намеревался предоставить возможность для получения университетского образования тем, кто не вписывался в узкие рамки требований существующих институтов. Он был одним из группы, кто помог открыть в 1825 году университетский колледж в Лондоне. Никаких религиозных требований к студентам не предъявлялось, и в колледже никогда не было церкви. Страница 397. Сам Бентам к тому времени совершенно порвался религией Когда он умер, его скелет, как и было им оговорено, соответственно, подготовленный с восковой маской хранился в колледже. Приведенное здесь изображение Бентема сделано с экспоната, который помещен в витрине как постоянное напоминание об одном из основателей уни университета. Философия Бентема основана на двух ведущих представлениях, которые восходят к началу XVIII века. Первый из них – принцип ассоциации, который был разработан Гартли. В конечном итоге он был обязан своим происхождением юмовской теории причинности, где он использован для объяснения понятий причины и зависимости в терминах ассоциации идей. У Гартли, а позднее у Бентема, ассоциативный принцип становится для психологии основным механизмом деятельности ума. Вместо традиционного набора понятий, относящихся к разуму и его действию, Бентем вводит свой принцип, который работает на сыром материале, предоставляемом опытом. Это позволяет ему дать детерминистское объяснение психологии, которое исключает представление об умственных способностях они были отсечены как лезвием бритвы Акама. Теория условных рефлексов, разработанная позднее Павловым, основана на том же взгляде, что и ассоциативная психология. Второй принцип – это уже упомянутый принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Он связан по бентому с психологией тем, что люди пытаются достичь величайшего возможного счастья именно для себя. Здесь счастье означает то же самое, что и удовольствие. Закон должен гарантировать, что в поисках максимального счастья для себя никто не будет пытаться помешать поискам других. Таким путем достигается наибольшее счастье для наибольшего числа людей. Это была общая цель всех утилитаристов, несмотря на частные различия во взглядах. Высказанная так открыта цель представляется несколько скучноватой и даже чопорной. Но намерение скрывающиеся за этим, далеки от чопорности. Как движение, призванное реформировать общество, утилитаризм определенно достиг большего, чем все идеалистические философии вместе взятые. И он сделал это без большой помпы. В то же время принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей был способен выдержать другую интерпретацию. В руках либеральных экономистов он стал оправданием для Leiser Fair и свободной торговли, поскольку предполагалось, что свободное и ничем не сдерживаемые занятия каждого человека в поисках наибольшего счастья при условии соблюдения законности приведут к наибольшему счастью общества в целом. Здесь, однако, либералы были слишком оптимистичны, Можно, конечно, предположить в духе Сократа, что если люди возьмут на себя труд понять самих себя и измерить эффективность своих действий, то они увидят, что причиняя неприятности обществу, они в конечном итоге причиняют неприятности себе. Страница 398. Но люди не всегда рассматривают такие вещи, как следует. Часто действуют импульсивно или по невежеству. В наше время действия на основе учения Лейза Сфейр стали поэтому ограничивать, принимая определенные меры предосторожности. Значит, закон рассматривается как механизм для обеспечения достижения каждым своих целей без ущерба для своих товарищей. Функция наказания, таким образом, это не месть, а предотвращение преступления. Человек должен нести наказание за посягательство на права других, и возмездие не должно быть ворожским, что фактически было в Англии того времени». Бентам выступал против того, чтобы к смертной казни, на которую тогда очень свободно отправляли за довольно мелкие прегрешения, приговаривали без разбора. Два важных вывода следует из утилитарной этики. Во-первых, кажется достаточно ясным, что в некоторых отношениях все люди имеют одинаково сильное стремление к счастью. Следовательно, они все должны иметь равные права и возможности. Этот взгляд в то время был новым, он утверждал один из центральных принципов программы реформ, выдвинутой радикалами. Другой вывод, подразумеваемый само собой, заключается в том, что наибольшего счастья можно добиться только если условия жизни остаются достаточно стабильными. Таким образом, равенство и безопасность – это основные требования. Что касается свободы, ее Бентам считал менее важной. Как и права человека, свобода казалась ему чем-то метафизическим и романтическим. В политическом отношении он склонялся скорее к доброжелательному деспотизму, чем к демократии. Это бросает свет на одно из затруднений его утилитаризма. Очевидно, что не существует механизма, который обеспечил бы положение, при котором законодатель на деле придерживался бы доброжелательного курса. Страница 399. В соответствии с психологической теорией Бентома, это потребовало бы от законодателей крайней предусмотрительности на основе всестороннего знания. Но, как мы и предполагали, это допущение не вполне верно. Как вопрос практической политики, такое затруднение нельзя убрать раз и навсегда. В лучшем случае можно попытаться удостовериться, что законодателям никогда не будет позволено слишком большая свобода действий. В своей «Социальной критике» Бентам выступает в согласии с материализмом XVIII века и предвосхищает многое из того, чего придерживался позднее Маркс. Он считает, что существующая мораль, требующая от работников жертв, это умышленный обман, совершаемый правящим классом в защиту своих закрепленных законом имущественных прав. Они ожидают жертв от других, но не собираются приносить их сами. Против всего этого Бентам и выдвигает свой утилитаристский принцип. В то время как Бентам при жизни оставался признанным интеллектуальным руководителем радикалов, их движущей силой, оставшейся в тени движения, был Джеймс Милль 1773-1836 годы. Он разделял утилитаристские взгляды Бентама на этику и презирал романтиков. В политических вопросах он придерживался того мнения, что людей можно убедить посредством аргументов и следует вырабатывать разумные оценки, прежде чем предпринимать действия. Вместе с тем Миль придерживается чрезмерной веры в эффективность образования. Подобытным кроликом для этих предвзятых мнений служил сын Джеймса Миля Джон Стюарт Миль 1806-1873 годы, на котором были безжалостно испытаны образовательные теории его отца, Открыты. «Я никогда не был мальчиком», – жаловался он впоследствии, – «никогда не играл в крикет». Вместо этого он изучал греческий язык с трех лет, все остальное в столь же раннем возрасте. Это жестокое обращение, естественно, привело к нервному срыву в 21 год. Миль принял активное участие в движении за парламентскую реформу в 30-е годы, но не потрудился принять на себя руководство им, которое принадлежало его отцу, а перед этим – Бентому. Страница 400. С 1865 по 1868 год он занимал кресло в Вестминстере в Палате общин, продолжая добиваться всеобщего избирательного права и придерживаясь общего либерального антиимпериалистического курса в духе бентома